Дальше развернул кривовато нарисованную схему, которую вчера накреативил ДОК, пытаясь объяснить мне, как добраться до разведчиков, а если точнее, то до штаба гарнизона. Ничего сложного в сущности, Кронштадт по параллельно-перпендикулярной схеме застроен. Просто считай повороты и на табличке поглядывай. После двух дней езды я его даже выучить успел немного. И здание итальянского дворца, что возле итальянского же пруда, я уже видел. Даже бывал, собственно говоря. Там теперь еще и комендатура. Невека рыкнул дизелем, хрустнул внедорожными покрышками по бетону причала и, объехав грузовики, выкатил на дорогу. Пока по улицам ехал, не раз ловил на себе взгляды завистливые. Очень уж к текущим обстоятельствам машина подходящая. Не сидишь высоко и глядишь далеко. И проедешь где хочешь, и кузов для груза, и кабина на пятерых. Чего еще хотеть? Разве что защиту установить. Со стоянкой у итальянского дворца проблем не было, да и не те времена теперь, но все же пара десятков машин выстроилась наискосок между стеной здания и заборчиком сквера. Вход был не с парадной стороны, где возвышался памятник первооткрывателю новой земли, а с обратной, со двора. Вдоль фасада здания прохаживался патруль с автоматами, у подъезда еще и караульный стоял, но так особенной суеты заметно не было. За дверями меня остановил дежурный, поинтересовался, куда я и к кому. Назвался. Сказал, что в разведку по их требованию. Дежурный средних лет мичман начал куда-то звонить, а я никак не мог отделаться от странного ощущения, вызванного морской формой. Не привык в морских штабах бывать. Как-то странно видеть эту форму в сочетании с оружием и непривычно подвешенную кобуру. Все странно. За мной пришел дневальный по штабу, повел куда-то коридорами, все время с подозрением поглядывая на висящий у меня на груди американский автомат увешанный всякими нужными приблудами так, что превратился в некий супер мега-бластер из компьютерной игрушки. То ли опасается чего-то, то ли сам с таким поштабу рассекать хочет, что куда вероятней. Вот она, сила медийного воздействия. Матрос завел меня в какой-то не слишком просторный кабинет, в котором сидели два офицера с капитанскими погонами и одновременно курили. Несмотря на открытую форточку, атмосфера в кабинете была такая, что топор можно вешать. «Господа хорошие, вы бы окно открыли, что ли?» — сказал я вместо приветствия, озираясь. «Пригласили некурящего человека и воздух отравили». «Нам нельзя окна открывать», — сказал тот капитан, что сидел слева. «Приказ такой». «Лучше бы вам не курить», — приказали, вздохнул я. Похоже, что такого вступления они не ожидали. Один из капитанов умял свою сигарету в переполненной пепельнице, Второй замахал руками, вроде как разгоняя дым, потом все же предложил садиться, указав на простенький офисный стул, попутно что-то проворчав про американскую заботу о здоровье. Я пропустил этот краткий спич мимо ушей, продолжая доброжелательно улыбаться. Потом было порядка двух часов расспросов, допросом это все же назвать трудно. Говорилось все на микрофон, капитаны отмечали что-то в картах, потом, когда дело дошло до наших приключений в Дель в Зиле. Позвали еще какого-то бородатого мужичка в штатском, который выложил передо мной вполне подробную схему порта и попросил нарисовать на ней наш маршрут и отметить, что и где полезного мы там нашли. И вправду хотят вывести ценные имущество с чужой территории. А иначе зачем им такая информация? Капитаны, к счастью, больше не курили. Атмосфера стала вполне приемлемой для выживания. Под конец не удержались. Начали расспрашивать про американский автомат. Я по глазам видел, что не выдержат. Похвалил, поругал, сказал, что привык. Носем меня и отпустили. Вышел на улицу, извлек из кармана еще один листочек со схемой, как доехать от штаба до улицы Амермана. Оказалось, что совсем недалеко, всего несколько минут несложных маневров. Заехал во двор тот самый, в котором играли дети, обнаружил все тех же детей и с ними опять дежурного. Причем сегодня за дежурного был тот самый парень с тростью, с которым тогда док в подъезде разговаривал. При виде моей машины он чуть театрально сбил на затылок гоповатого вида кепочку и сделал преувеличенно восхищенный вид. Я на него особого внимания обращать не стал, может он в цирке работать готовится. Схватился за рацию. Док сказал, что будет с утра дома и канал связи мы с ним заранее согласовали. Откликнулся он почти сразу, при этом что-то сжевало, на заднем фоне был слышен щенячий лай. «Док!» «Я все долги стране в целом и отдельным ее органам отдал. Теперь предлагаю скататься пострелять», — заявил я ему и добавил, вроде как не кстати. «Прием!» «Не вопрос, через пару минут спущусь», — ответил он коротко и со связи пропал. «От обеда я его оторвал, что ли?» «Ладно, подкормлю мне. Добрая буфетчица из гостиницы бутербродов с собой наготовила по моей просьбе, так что не пропадем». Оглянулся на дрыхнущего на заднем сиденье тигра, проверил на всякий случай пакет. Нет, не добрался он до пищи, пока и сидел у развед капитанов. Док вышел минут через пять, причем продолжая при этом жевать. Вместе с ним вышел еще какой-то средних лет мужичок, который махнул рукой хлопца с тростью, вроде как подменяя его. Тот скачил на ноги, накинул на плечо автоматный ремень и решительно направился к машине. Не понял, что этот док организовал. Пассажирская дверь открылась. Док впихнулся в кабину, усевшись рядом, а уже подковылявший к грузовику молодой человек в кипарике также решительно полез на заднее сиденье. «Это енот», — сказал Док, указав большим пальцем через плечо. «Там у меня и кот еще есть», — помянул я тигра, после чего уточнил. «По позывным общаетесь, что ли?» «Вроде того», — кивнул доктор. «Я, в общем, всю нашу команду вроде как на стрелковый семинар собрал, на предмет обмена опытом». «Ммм, доктор», — сморщился я, —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 Нет, не довелось. «Основная оборонительная позиция острова считалась», — взялся объяснять он. «За валом уже только коса болотистая. Окончательно перестроили только к началу 20 века, переименовав в «Форт Шанс». Валка, зиматы, пороховые погреба — все всерьез. Последние годы там пейнтболисты всякие обитали, а теперь там вроде как самостоятельное стрельбище и полигон образовалось. При этом надо повнимательней, туда еще всякое прибредает, бывает». «А у него тут...» — вдруг засуетился сзади енот. «Не трожь пулемет», — прервал я его речь. «Он не любит». Чего это с явной готовностью вступить в полемику, поинтересовался пассажир? «Маниту в нем капризный», — объяснил я. «Спугнешь, и пойдут задержки через выстрел. Придется обратно в Америку вести к шаману». «Ой, ладно», — даже возмутился он. «Вам того маниту в любой синагоге к точному бою приведут. Что бы вы себе не думали, я даже протекцию составлю. Мне можно, я только посмотрю». И полез-таки к пулемету, мерзавец. Повздыхал о чем-то, поблямкал железками, посопел, попутно умудряясь напевать. Несколько раз произнес «Ой-ой, как оно тут!». Потом все же оставил мой главный калибр в покое. Машина выскочила за городские пределы, потянулась неширокое кронштадтское шоссе среди деревьев. Монумент какой-то по правую руку, дачные домики по левую. Потом впереди и вправду показался немалый такой высоты вал, сплошь заросший зеленой травой, через которую местами все же пробивались какие-то бетонные выступы. Следуя указаниям Дока, съехал с дороги и вскоре оказался на поляне возле самого вала, где возле БТР-80 стояло несколько человек, разом повернувшихся к моему грузовику. Среди них был и Илья, с которой помахал мне рукой. Еще увидел женщину в мешковатой одежде, выглядящую немного мрачно. «Вообще-то у нас вроде как занятия тут намечались», — сказал вдруг доктор. «Так что это не только по вашей вине сбор, не напрягайтесь». «Не публичный я человек. Нет, стесняться не стесняюсь. Застенчивости во мне ноль, просто не люблю лезть на глаза ни при каких обстоятельствах. А док мне тут семинар учинить решил. Хоть бы согласие, — спросил заранее. Так нет, все тяжком». Грузовик пристроился к БТРу. А команда между делом распределилась в некое подобие редкой шеренги, повернутой лицом к валу. Там же метрах в двадцати на воткнутых в землю рейках были закреплены грубо вырезанные из картона силуэтные мишени, 6 штук. Ну ладно, вроде как стрельбище получилось. Оглядел людей. На правом фланге стоял низкорослый мужик с простецким лицом слесаря-сантехника и с умными глазами. Одет во флору и брезентовую подвесную, видно, что не из гражданских, на плече АКМС. Рядом с ним еще мужик, высокий и жилистый, при этом с удивительно неприметным лицом. Этот в горке и в добротных ботинках из камуфлированной синтетики и черной кожи, с веслом АК-74. За ним двое молодых. Один лопоухий, как Микки Маус, второй носатый, как дятел. Лет по 18 обоим, похоже на бойцов срочной службы. У обоих из вырезов камуфляжа видны морские тельняшки. У обоих тоже по веслу, а в кабурах ТТ. Кобуры переделали, к счастью, в открытые. Сверху клапана налепили из велкро. Ильяс. У него, к слову, интересное оружие Свт ВТ-40, да еще и с оптикой. Ага, за снайпера он тут. Мрачная женщина с медицинской сумкой и ПМ в кобуре. Рослый пулеметчик с лицом рабочего с плаката былых лет, со старым РПД с круглой банкой. Пацаненок какой-то, вообще ребенок. Этот тут что делает, какие функции выполняет. Но стат в кобуре. Орел. Комнатный. Стриженный под ноль парень с круглым лицом. Руки во въевшемся масле. Явно местная мазута. Механ, вооруженный ППС военных лет. И енот, чтоб я так жил. Опять с веслом. Два довольно упитанных хлопца. Один повыше, другой пониже. Тот, что пониже, держит еще одну СВТ с оптикой. У второго опять набор военных лет. ППС и ТТ. Доктор. АКМС и, кажется, ПБ без насадки. Так. Я должен сразу предупредить, сказал я, обращаясь уже ко всем сразу. Не знаю, как доктор сумел заподозрить, что я большой эксперт по стрельбе, я вроде поводов к тому не давал, но теперь вынужден выступать публично, поэтому... Поэтому попробую показать то, что мне кажется наиболее важным в подготовке любого пистолетчика. Правильное извлечение оружия из кобуры с одновременным наведением на цель и приема стрельбы 0.5. То есть на дистанции наиболее частого применения пистолета, где все решает умеренная меткость, в сочетании с неумеренной скоростью. «То есть американская школа?» — уточнил низкорослый мужик во флоре. «И не военная?» «Так точно, ни разу не военная», — подтвердил я. «Военные вообще склонны пистолеты недооценивать, так что ничего нового в искусство владения он им американские тоже военные не внесли. Разве что...» — я вытащил из кобуры М-1911 и показал всем. «Вот это!» «Пистолет был создан по заказу американской армии, И пуля из него должна была сшибать лошадь с копыт. На мой взгляд, один из наиболее точных и комфортных в стрельбе пистолетов. вплоть до настоящего времени. Ладно, речь не об этом. Я убрал оружие в кобуру. Глядя в группу, посмотрел, кто чем вооружен. У Ильяса Стечкин, у кого-то ПМ, у кого-то ТТ, что, кстати, не так плохо. У него в конструкции есть один большой плюс по сравнению с более новыми пистолетами. Кнопка затворной задержки. У нас в стране с созданием пистолетов всегда слабовато было. Школы нет. Вот и ПМ этот самый надергали из нескольких трофейных моделей, объявили самым надежным в мире из-за крайне плохо пригнанных друг к другу частей и решили, что все, достаточно. Может и так, но вот быстро сменить в этом пистолете его маленький восьмизарядный магазин не получится. Заимствованная из Вальтера П-38 магазинная защелка внизу рукоятки точно не предполагала такого. Не знаю, как с новыми Ерыгинами дела обстоят, я не слышал так себе отзывы в плане надежности». Да и конструкция затвора там была такой, что заставило предположить то, что сам конструктор Юрыгин никогда в жизни пистолета в руках не держал. Слышал и про разрекламированный суперпистолет ГШ-98. То, что он один магазин без проблем отстрелять не может. А всякие спецназы, куда его начали было давать, начали также решительно от него отказываться, предпочитая импортные глоки. Так что выбор все равно на территории России отсутствует. Если с автоматами выбора и не надо, когда есть «Калашников», Про пистолеты такого не скажешь. Никак не скажешь. В Америке вон тоже давно ничего особо удачного не конструировали, но хоть организовали у себя производство всего удачного со всего мира. Итальянская Беретта, германо-швейцарский Зигзауэр, австрийский Глог, бельгийский ФН, немецкий Хеклер и Кох, чешский Чизет, что угодно в общем. А у нас все ПМ и ПМ. И опять же почему-то легендарный АПС, который способен выпустить весь магазин в никуда одной очередью, И в сущности представляют собой увеличенные в размерах Макаров. Да и все. И это не говоря уже о том, что реальный ресурс наших пистолетов настолько безнадежно отстает от мировых стандартов, что даже вслух о нем говорить не хочется. Не могли раньше хотя бы Чехов, пока союзниками по Варшавскому договору были, попросить передать производство своих пистолетов в СССР? Очень было бы неплохо. Отличные ведь машинки на загляденье. Мысли мои вернулись к слушавшим меня людям.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 и выстрелу в сторону цели за 4,5 секунды. То есть за время, достаточное для того, чтобы не только быть пораженным огнем противника, но и даже дать добежать до себя противнику с ножом, если он настроен решительно. Кто-то в строю хмыкнул. Кто именно, я не заметил. В Америке тогда процветала подчерпнутая из кино страсть к быстрому выхватыванию, хотя оно вовсе не всегда приводило к быстрому выстрелу. Просто потому, что если выхватить пистолет очень быстро, то за счет такой скорости просто невозможно сразу точно ориентировать его по цели, требуется доводка. Я чуть утрированно показал, как это выглядит. И важный момент. Пистолет готов к открытию огня только в крайнем положении, а до достижения оного стрелок практически безоружен. Я повернулся боком и повторил все, что уже показал, медленнее, давая возможность убедиться в том, что я тут не брехню, несу. Пистолет – оружие для стесненных пространств. При этом оружие мощное и мобильное в правильных руках.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 Уже из этого положения я могу открыть огонь почти что от пояса, как в старых фильмах стреляли, видите? Я поднимаю руки, но пистолет все равно смотрит на мишень, и если время критично, то я могу открыть огонь с любой точки траектории. Высокий рыхлый парень, что стоял рядом с доктором, спросил. А разве есть смысл тратить патроны на выстрелы в корпус мертвецу? Ему только хэдшот.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 И в-третьих, противник не обязательно будет мертвецом. Он может быть человеком, просто плохим, из тех, кого обязательно надо застрелить. После этой фразы я перехватил какой-то странный взгляд женщины. Вроде как с уважением посмотрела. Кровожадная какая. Хотя, черт знает, у всех свои причины быть таким или другим. Я вот вроде многих застрелил, а жалко мало кого. К сожалению, у меня нет стрелкового таймера, продолжил я, но парень со снайперкой меня неожиданно перебил. У меня есть. Он полез в мародерку, вытащил оттуда маленькую синюю коробочку с экранчиком протянул мне. Ничего себе, обрадовался и поразился я. Откуда такая роскошь? Из нас несколько вооружей нам работали до беды, ответил он. Вот и прихватил под эвакуацию. А сегодня, как сюда собрались, вспомнил про него и решил, что может пригодиться. Великолепно. Включив таймер, внес в него задержку в 3 секунды, затем подозвал пацана-малолетку. «Давай, поможешь мне. Вот так, повернешь ко мне, а после того, как я скажу, нажмешь вот эту кнопку. Понял?» «А что, не понять?» – каким-то чудным, сиплым и одновременно писклявым голосом ответил пацан. «Тогда давай». Он сразу нажал кнопку. «Не, не так, мужик», – сказал я ему. «Надо, чтобы сперва я скомандовал». «Мужики в поле пашут», – вдруг поправил он меня. «А я пацан». «Побаклань еще, ага», — поощрительно кивнул я ему. «Делай, как говорю». Ильяс из строя показал пацану кулак, тот сделал вид, что его не заметил. Пацан сделал важный вид и поднял руку с таймером. «Давай», — кивнул я. «Бип!» Рука к кобуре, средний палец под скобу, чтобы схватить так, как надо. Левая рука одновременно груди. Пистолет вверх сгибанием локтя, поворот плеча, ладони встретились... Большой палец левой руки показал на цель, одновременно наводя ствол выстрел. Дырка в середине головы силуэта. Сколько там обернулся я к пацану? Тот просто повернул таймер экраном ко мне. Так, 1,22 секунды, объявил я. За это время средний зомби прошел бы чуть больше метра. Милиционер открывал бы кобуру. Оба бы уже умерли. Попрошу обратить внимание на то, что я не делал никаких резких движений. С такой скоростью берут, например, предметы со стола или передают кому-нибудь телефонную трубку. Никаких резких движений, важна плавность. Скорость приходит потом, после повторений. Еще раз. Сделал 4 повтора, каждый примерно за 1,2 секунды. Видите, стабильное время, и я стабильно поражаю цель. Обернулся к строю и увидел, что смотрят уже внимательней и с явным интересом. Сменил магазин в пистолете, дослал патрон, включил предохранитель и убрал оружие в кобуру. «Теперь попробую показать нечто вроде базового оборонительного упражнения», — сказал я. «Дай-ка сюда таймер, я его в целях безопасности на пояс повешу». Отпустив пацана в строй, я подошел к мишени и остановился на расстоянии метра примерно. «Вот неожиданно появившийся противник», — повернул я голову к слушателям. «Встаньте так, пожалуйста, чтобы вам чуть сбоку было видно».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 Это тоже надо тренировать до уровня рефлекса. Любая близкая мишень всегда встречается ударом или лучше толчком. А теперь все, упражнение. Толчок, правая вытащила пистолет, сброс предохранителя. От бока прижатой рукой два выстрела в центр мишени. Быстрый отход назад, высоко задирая ноги, чтобы не споткнуться. Дабл-тап на ходу, остановка, прицельный выстрел в голову. Время. Так, 3,4 секунды.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 «Разом. В строю. Я показывал все, что знал. Под самый конец показал, как правильно носить маленький пистолетик доктора на ремне и как его правильно же выхватывать из-под одежды. Оказывается, у доктора под него даже кобура была нейлоновая, просто он ей не пользовался».